В поисках прецедента Когда левицхака попросили стать рабби Бердичева, он согласился при условии, что старейшины не будут привлекать его к обсуждению вопросов местного самоуправления, за исключением тех случаев, когда они соберутся принимать новые законы. Пару месяцев спустя старейшины пригласили его на городской совет. Когда он явился, Глава общины обратился к нему. «Спасибо, Рэбе, что почтили нас своим присутствием. Нам нужен ваш совет. Мы собираемся огласить новый закон, запрещающий нищим стучаться в двери горожан с просьбой о милостыне. Отныне бедняки будут ежемесячно получать помощь из общинной казны». Глава общины замолчал, ожидая ответа, Он полагал, что Леве Ицхаку потребуется некоторое время на то, чтобы обдумать ответ, ведь сами старейшины обдумывали данный законопроект несколько месяцев. Но Ребе отреагировал сразу же. «Насколько я помню, — сухо заметил он, — вы обещали приглашать меня только для обсуждения новых законов. Данное дело...» вне всяких сомнений, не отвечает этому требованию. — Но почему же, Рэбе? Мы ведь в самом деле обсуждаем совершенно новый закон, — возразил сбитый с толку глава общины. Он в самом деле не имеет прецедентов. Рэбе Левий Цхак грустно покачал головой и сказал, — Друзья мои, вы ошибаетесь. Этот закон известен со времен Содома и Гоморры, ибо там тоже были законы, позволяющие горожанам уклоняться от своих обязанностей перед бедняками. Совет отклонил обсуждавшийся законопроект.